«Трудный ребёнок». Мне запомнился один разговор. Ничего в нём особенного, я таких разговоров наслушал из сотни. Но тогда мне вдруг пришло в голову, что постороннему человеку ни за что не догадаться бы, в чём дело. Моя бабушка сидела в соседней комнате и жаловалась на жизнь своей подруги Эльзе. «Я к таким беседам отношусь положительно, бабушке полезно выговориться». Специально я не вслушивалась, но работа у меня была скучная, механическая, и некоторые фразы запали в голову. Я ползала на коленях по полу с тюбиком в руке и скальпелем в зубах и подклеивала подкладку пузыря. Разница между дилетантом и настоящим спортсменом-пузыристом заключается в том, что дилетант старую подкладку выбрасывает. Невелика ценность. Профессионал склеит подкладку собственными руками и подгонит пузырь по себе так, что его конструктор не узнает. Ведь скорость и манёвренность пузыря зависит порой от таких неуловимых мелочей, что просто диву даёшься. Мы все такие профессионалы. Как-то я была на сборах, рядом тренировались велосипедисты. Славный пережиток заре механического века. Вы бы посмотрели, как они обхаживали, перекраивали, сверлили свои машины. И тут я услышала голос бабушки. Иногда у меня руки опускаются. Вчера он прыгнул на верхнюю раму телеэкрана и с такой яростью отломал её, что я боялась потеряет пальцы. Это ужасно, согласилась подруга. Всю жизнь у бабушки происходят события, и всю жизнь Элиза выражает бабушке сочувствие. Они поговорили немного, я не слышала о чём, потом голос бабушки опять проник в мою комнату. Я думала, мы его никогда не достанем из-под плиты. Там щель крохотная, а он умудрился забраться в неё ночью, пока все спали. Ты, наверное, страшно переволновалась. Не то слово. Утром встаём Его нигде нет. Олег, — имелся в виду мой папа, — чуть с ума не сошёл. А я пошла на кухню, только набрала на плите код. Как у Катеринки возникло предчувствие. Она заглянула в щель. Просто счастье, что я не успела нажать кнопку. Потом техник мне сказал, что под плитой температура поднимается до ста градусов. И он вылез? Ничего подобного, он застрял. Лежит и шипит. Пришлось демонтировать плиту. А техник сказал: "Но должны же быть какие-то светлые моменты", настаивала Эльза. "Ни одного", отрезала бабушка. "Но самое страшное, я не представляю, что он выкинет завтра". "Навернёт мусор-провод", предложила в качестве рабочей гипотезы Эльза. "Это он уже делал". Катеринка поймала его за задние лапы. «Всё приходится держать под замком, всё проверять, всё прятать. За последние полгода я состарилась на десять лет». Последние слова бабушки не соответствовали истине. Выглядела она великолепно. Борьба с Кером придавала её жизнь определённую остроту. Мученический венец бабушку молодил. И вот, прислушиваясь к этой неспешной беседе и ползая при том со скальпелем в зубах, поскольской подкладке я пыталась представить себе, что я ничего не знаю. Допустим, я случайный человек. Кера в глаза не видела. Кем он мне привидится? Котёнком, щенком, ну уж совсем не чертёнком со старой гравюры. Меня дома не было, когда отец привёз Кера. Я задержалась на тренировке, поэтому и увидела его последний Он сидел на столе и показался мне похожим на голодную замершую обезьянку, забывшую о живости и лукавстве обезьянь его племени. Он кутался в какую-то серую тряпку, с которой ни за что не желал расставаться, и его светлые серые глазищи были злыми и насторожёнными. При виде меня он оскалился, отец хотел его приласкать, но Кера отмахнулся от отца длинной ломкой рукой. Потом неловко спрыгнул со стола и заковылял в угол. Вот, Катеринка, у нас прибавление семейства, печально сказала бабушка, которая обожает всеческую живность, но которую, как и меня, Кер страшно разочаровал. Ещё вчера мы были полны энтузиазма и предвкушали радостную и трогательную встречу с несчастным сироткой, которого будем голубить, нежить и терпеливо воспитывать. И вот сиротка сидит в углу, шипит, А из-под серой тряпки выглядывает краешек недоразвитого перепончатого крыла. До встречи я знала о Кери столько же, сколько любой другой житель нашей планеты. Его и ещё пятерых таких же малышей нашли в спасательной капсуле на орбите вокруг второй планеты в системе, номер которой я, конечно, забыла. На планете было поселение или база. База погибла при неизвестных обстоятельствах. Корабль подняться не успел, но они смогли погрузить своих детишек в спасательную капсулу и вывести её на орбиту. Может, они рассчитывали, что к ним придёт помощь, не знаю. Помощь не пришла, а сигналы капсулы были приняты экспедиционным судном Вега. Малыши, когда их нашли, были чуть живы. Вот их и привезли на землю. Куда ещё прикажете их вести, если дома у них теперь не было? Вега, разумеется, оставила на орбите маяк. Так что если прилетят спасатели, они будут знать, куда эвакуировали малышей. Сначала их хотели оставить в специальном интернате, потом решили распределить по семьям. Малышам нужна постоянная забота и родительская ласка. И мой отец получил разрешение взять сироту на воспитание. Я думала тогда, что некоторые мои подруги лопнут от зависти. Наша семья оказалась почти идеалом по представленным в ней профессиям. Отец биолог, точнее космобиолог, мама медик, а бабушка известный специалист-теоретик по дошкольному воспитанию. Вот мы и стали жить вместе. Если это можно назвать вместе. Мне не хотелось бы обижать Кэро, но некоммуникабельность, существовавшая между нами, была сродни той, что возникает порой между людьми и дикими животными. Допустим, вы селите у себя горностая, животное подвижное, сильное и красивое. Вы окружаете его лаской, кормите его мясом в досталь, сооружаете ему удобную постель, но вы думаете при этом, что он, если не сегодня, то потом, через неделю, месяц, отплатит вам взаимностью. Но он и сегодня, и завтра, и послезавтра преспокойно кусает протянутую руку, всё ворует, Создаёт под подушками запасы гниющего мяса и ждёт только возможности, чтобы удрать из дома, вернуться к голоду и неуверенности своего лесного существования. Он убеждён, что вы его враг, что все вокруг его враги, заманившие сюда, чтобы съесть. Вот такую аналогию можно было бы провести и с Кером. Но он ничего не хотел понимать. Это не значит, что он на самом деле не понимал. Ему был внушён русский язык. нам его язык. Так что при желании мы могли бы побеседовать. Как бы не так. Помню, недели через две такой жизни я в минуту раздражения, когда Кер только что разорвал на мелкие клочки очень нужное мне письмо, да притом сожжал эти клочки, сказал ему: "Дружище, ты что, провоцируешь меня на рукоприкладство? Не добьёшься. Я маленьких не бью. Он сделал вид, что ни слова не понял, подпрыгнул и укусил меня за назидательно протянутый в его сторону палец. Честно говоря, я вечно ходила с распухшими, ноющими пальцами, а в школе или на тренировках мне не хотелось признаваться, что это работа моего очаровательного сиротки. И я врала напропалую о приходящем ко мне скунсе вонючке да рассказывала легенды о благодарности и отзывчивости Керочки. Бабушку он вообще ни в грош не ставил. Все её воспитательные теории разрушал одним махом. Маму не замечал, только отца побаивался. Что того очень не огорчало. Отец уверял, что по уровню физического и умственного развития наш новый ребёнок равен десятилетнему. И растёт он быстрее, чем мы. Так что мы встретились с ним, когда мне было тринадцать, ему будто бы десять. А к моим семнадцати мы должны будем сравняться — При условии, конечно, что физиологи не ошиблись. Глупым его назвать было нельзя. Доказательством тому — случай с дневником наблюдений. Дневник названию «Условное». Над Кером, как и над другими малышами, велось постоянное наблюдение. Камеры, скрытые в стене комнаты, постоянно фиксировали его жизнь. А кроме того, мы договорились записывать в толстенную книгу, не зная, где её раскопала бабушка, всё интересное, что, на наш взгляд, происходило с Кером. Читать он не умел, его этому ещё не учили. Но как-то догадался, что периодические обращения людей к толстой книге имеют к нему прямое отношение. Может, просто связал последовательность событий, дети ведь такие наблюдательные. Стоило ему чего-нибудь натворить, бабушка или я, папа, реже хватались за книгу и начинали в ней царапать. Так вот, книга исчезла. И мы сначала даже не догадались, что это его рук дело. Но он и виду не подал, так же кусался, отказывался от бабушкиных коржиков и бабушкиных натаций. И в глазах у него стояла та же пустота и злоба на нас, на весь наш земной, в общем, тепло к нему расположенный мир. Я тогда пыталась узнать у отца, как обстоит дело в других семьях, которые взяли на воспитание малышей. Оказалось то же самое, в той или иной степени. У одного профессора Кембриджского университета жила девочка из пасённых. Она никого даже узнавать не хотела. К нам приезжал психиатр, так он сознался, что на данном этапе мы бессильны найти путь к их сердцам и уехал. А бабушка потом корила его: "Разве можно так говорить о детях?" Так вот книгу он боялся, ждал, видно, от неё каких-то неприятностей, и решил сжечь её в саду. до чего обломал ночью ветви яблони, сломался рядивый куст, сложил всё в кучу, поджёг. Только сырые ветви плохо горели. Этого он не знал. Сначала приехали пожарники, потом мы сами проснулись. Гляжу в окно. Там страшные прожектора, тревожно. Оказывается, пожарный разведчик унюхал дым и приехал нас спасать. Керс бежал в дом, улёгся весь мокрый. измазанный сажей в постель, и делал вид, что ничего не произошло. Книгу он испортил намертво, но был с собой доволен. И в ответ на наши укоризненные взгляды радостно скалился, зубки острые, хищные. Летать он не может. Растопыривает крылышки, становится похожим на летучую мышь и как будто понимает при этом, что он нелеп и даже смешон в наших глазах. А летать ему хочется. Он может часами сидеть у окна, смотреть на птиц. Он себя чувствует ближе к птицам, чем к нам. А однажды кошка поймала летучую мышь. Он, как увидел, бросился к кошке, чуть не убил её. Мышь отнял, только она уже была задушена. Никто у него эту мышь отнять не смог. Бабушка переживала, плакал у себя в комнате. Он сам мышь похоронил где-то, закопал. Наверное, решил, что мышь ему дальняя родственница, а за кошкой с тех пор гонялся, шипел на неё. Бабушка даже отдала её потом своей племяннице от греха подальше. Я нашла эти мои записки, личные записки только для себя и удивилась. Ведь прошло 3 года. Мне уже 16, нашему чудо-полосатому неизвестно сколько, но он уже почти взрослый. Он подрос. Но так как я тоже подросла и солидна, то он всё равно только-только достаёт мне до пояса. 3 года. Это очень много. Жутко много. То, что было со мной 3 года назад, то, что я делала и думала, мне кажется совершенно чужим и глупым, словно происходило это с другим человеком. Это была не глупая и довольно образованная тринадцатилетняя девочка, а теперь теперь у меня другие интересы. А вот что касается Кира, то мне кажется, он появился в нашем доме всего несколько дней назад. Я отлично помню и тот день, и первые слова, которые были сказаны, и первые переживания. Кир тогда сначала прожил у нас год. Весь год мы носились с ним как с писаной торбой. Мама мне потом как-то сказала: "Мне даже неловко, сколько родительской ласки мы отняли у тебя ради нашего зверёноша". Я не очень из-за этого расстраивалась. Мне родительской ласки хватало, особенно если учесть, что я человек самостоятельный и отлично могу обойтись половиной нормы. Всем нам было грустно от того, что наше терпение и внимание пропадали в туне. Он разорвёт мой рисунок или ещё чего нашкодит. Я ему говорю: "Ну скажи, чудоглазастый, за что ты меня ненавидишь?" "За то", отвечает Он вообще предпочитал обходиться без помощи внятной речи. Фраза длиннее двух слов ему была отвратительна. Чаще всего он ограничивался двумя выражениями: "нет" и "не хочу". Потом добавил к этому словарю "уйди". Учиться он тоже не хотел. Тут уж мы были совершенно бессильны. А через год его у нас вдруг забрали. Тогда отец пришёл домой и сказал: "Завтра Кира уезжает". В этот момент Кер был занят тем, что рисовал чёрной краской квадраты на золотистой обивке дивана. Он не знал, что краска смываемая. Его смущало, что никто его не останавливает. Кер поднял ухо, услышав эти слова, но рисовать не перестал. "Почему?" удивилась бабушка. "Разве ему у нас плохо?" "Плохо", сказал отец. "Он здесь всегда чувствует себя подавленным". Кер провёл чёрной краской длинную полосу, довёл её до пола и застыл в неудобной позе, подслушивая, что будет дальше. Мы настолько чужды ему, что боюсь, мы скорее травмируем его, чем воспитываем. И куда же его отправляют? Создана база, изолированный центр, где в условиях надеются учёные приближенная к привычному для него окружению. Туда отправляют всех малышей. Они будут дальше расти все вместе. Но он уже к нам привык, возразила я без особой убеждённости. Привык? удивился отец. Кера обмакнул кисть в краску и умело забрызгал меня с головы до ног. Когда я отмылась, отец объяснил, что малышу надо жить в коллективе себе подобных, что ещё неизвестно, когда ему удастся вернуться домой, а пока я должна представить себе хотел бы я провести годы в одиночестве среди родственников Кера или предпочла бы жить в детском саду, вернее, в интернате с такими же, как я, детьми. Я не смогла дать вразумительного ответа, а Кер всю ночь не спал. Вырошил накопленные им за последний год богатства, он великий барахoльщик, тащит себе в комнату всё: вплоть до склянок, черепков, камешков, старых бумажек, сольджков и веток. удививших его своей формой или фактурой. Утром обнаружили Кира внизу в прихожей. Завтракать он не хотел, собрав свои богатства в мешок, сидел рядом с ним, словно боялся пропустить поезд. "Нет", сказала бабушка, которая встала первой и очень расстроилась, что Кир никак не выразил жалости по поводу отъезда. "Так ты ни уедешь. Ты сначала позавтракаешь, как все люди". Не хочу, проквокал Кер. Губ у него нет, рот смыкается плотно, даже не увидишь, где эта щель, зато как откроет, словно у лягушки. Рад, что уезжаешь, спросил я, спустившись вслед за бабушкой. В этот вопрос я попытался вложить всю свою обиду на неблагодарного зверёныша. Кер поглядел на меня в упор и не удостоил ответом. Завтракать он так и не стал, дожидался отца на пороге. Мы вышли с ним попрощаться, он нырнул в флайер и спрятался там. Флайер улетел. Мы с бабушкой вернулись в дом, настроение было поганое. Реветь хотелось, а бабушка всё время себя казнила за то, что не нашла к нему подхода. "Пойми, Екатеринка", говорила она мне. "Ведь в конце концов отец прав. Совершенно прав. Нас всё-таки много". а он один. А что мы знаем о том, как с ним обращалась его мать? Может, его надо по утрам гладить по голове? Я видела, как ты гладила, экспериментировала. Он тебя цапнул. Я была непримирима. Кер меня оскорбил. Ну и с катертью дорога. Так мы и злились целый день. Вечером вернулся отец, рассказал, как всё удачно придумали для малышей, Как там всё рассчитано по их росту, по температура, влажность и так далее, вычисленный по оптимальным параметрам. А как они его встретили? спросила бабушка. Кто? Ну, остальные малыши. Как? Отец, пожал плечами спокойно, равнодушно встретили. И не пытайся, мама, прилагать к ним наши эмоции. Взглянули на него и занялись своими делами. А той же ночью произошло чрезвычайное происшествие. Трое из шестерых малышей удрали из своего нового дома, проявив при этом большую сообразительность. Нас предупредили, потому что Кир мог вернуться и домой. Но он не вернулся. Их всех поймали у космодрома, как они умудрились добраться до него, непостижимо. За ночь они прошли 60 км, а ведь они ещё дети. Меглеццев вернули на базу. Объяснили им в который раз, что никто, к сожалению, не знает, в какой стране находится их дом, они в который раз не обратили никакого внимания на эти слова и уговоры, будто не слышали. Потом прошло 3 или 4 дня без всяких происшествий. Это не значит, что мы забыли о Кере, нет. Всё-таки в доме оставалось множество следов его разрушительной деятельности. И утром четвёртого дня, когда я поднялась за чем-то в ту комнату, где раньше жил Кер, А теперь отец решил сделать мастерскую. Кер мирно спал на верстаке, подложив под голову мешок со своими богатствами. Ах, сказала я и очень обрадовалась. Он открыл глазище и показал мне кулачок. Молчи, мол. Ни в коем случае, сказала я. Ты же рыцарь девист. Все хотят сделать для тебя как лучше, а ты всем делаешь как хуже. Кер изобразил полное отчаяние, уткнулся носом в мешок, но я продолжала. Сейчас тебе придётся отправляться обратно на базу, где живут твои товарищи, потому что из-за тебя беспокоятся люди. Не знаю, что меня тянуло за язык. Может, когда ему сказали, что нужно уезжать, он слишком быстро собрал свой мешок и уж очень хотел скорее убраться отсюда. Тут Кер сиганул в открытое окно, и когда я, спохватившись, что же я делаю, бросилась за ним, его и след простыл. На шум поднялась бабушка, которую мучили предчувствия, а там прибежала и мама, потому что уже позвонили с базы и сказали, что Кер и ещё один малыш, который тоже жил недалеко от Москвы, снова сбежали. Мы искали Кера всей семьёй. Облазили сад, Все его огромные уголки, но не нашли. Обнаружил его отец. Кер оказывается незаметно вернулся в свою комнату и уже успел разорить верстак, на котором ему спать неудобно, показывая этим, чтобы ему возвратили его постель. После долгих переговоров с базой нам разрешили оставить Кера у себя. Раз уж он сам того хочет. А вскоре И остальные малыши разъехались по прежним домам. Только двое остались на базе. Видно, как рассудила бабушка, в своих земных семьях они не получили той заботы, которую мы, то есть в первую очередь бабушка, смогли обеспечить нашему сырванцу. Бабушка числавна, но очевидно, это характерно для всех бабушек, когда дело касается их внуков. И вы думаете, что после всех этих приключений Кер стал спокоен, послушен, начал учиться и уважать старших? Хм, как бы не так. Всё пошло почти по-прежнему. Не совсем по-прежнему, потому что бабушка ввела в разряд наказаний угроза вернуть его на базу, которая почему-то именовала приютом, и эта угроза действовала. И ещё не совсем по-прежнему. Потому что Кер немного повзрослел, и я стал замечать, что он ворует у меня видеоплёнки и ночами крутит их на своей учебной машине. Не знаю уж, что он в них понимал, но, наверное, ему было интересно. А в общем, хоть и стал он членом нашей семьи, и мысль о том, чтобы он куда-то уехал, кажется даже смешной, родным я его не чувствую. Может и от того, что он мне не простил маленькое месте в тот день, когда сбежал из приюта. С другими членами нашего семейства он, скажем, лоялен. Мне он враг номер 1. И несколько раз, когда ко мне приходили гости, он врывался в комнату и нахально безобразничал специально, чтобы довести меня до белого каления. Правда, зимой это не удавалось. А если гости не пугались его, а смеялись, то он быстро скисал и уползал к себе в комнату. И ещё одно. В этом году Керн научился летать. Сначала он насаживал себе шишек, сгибая с деревьев и крыши, а потом у него стало получаться вполне прилично. Правда, он высоко не поднимается и летит довольно медленно. Крылья у него отрасли и напоминают мне крылья самых первых аэропланов. Но они очень тонкие и складываются на спине, словно хребет древнего ящера. Иногда он позволяет бабушке почесать крыло, расправляет его. Из речи это доложу. Я вам совершенно фантастическое. Представьте мою интеллигентную старушку, которая сидит в кресле, полузакрытая серым тонким крылом. У ног её расположился самый настоящий чёрт, который жмурится от удовольствия. Кир стесняется, если кто-нибудь увидит его в столь легкомысленной позе, шипит и делает вид, что пришёл за книжкой или плёнкой, а бабушка ворчит, что им с Киром не давит поговорить по душам, хотя я клянусь, что ни о чём они не разговаривают. Они молчат и наслаждаются самим процессом общения. А с поисками их настоящего дома дело пока не движется. Я всё понимаю, Но мне грустно сознавать, что, может быть, этим существам придётся всю жизнь провести здесь. А я уже три месяца как в сборной Москвы. Я считаю себя неплохой пузыристкой. Странно это слово «пузыристка». Мне всегда кажется, что за этим должно скрываться что-то толстое и розовое. А я, как известно, не толстое и не розовое. Вот научится Кер летать получше, Возьму его как-нибудь с собой. Пусть посмотрит, что его враги не тоже на что-то годятся. Никогда ничего нельзя предусмотреть в жизни. Я сейчас достала свои старые двухслойные записки с промежутком в 3 года и подумала уже не о том, изменилась ли я сама, а об изменении самой сути событий. Я прошлась записки, не думая, что продолжу их Подростковая грыфомания меня уже оставила, но незаметно для себя самой начала писать, окунаясь в прошлое далёкое и совсем недавнее. В общем, прошло немного времени, несколько месяцев. И, конечно, если бы всё шло как положено, писать было бы не о чем. Но заболела и умерла бабушка. И случилось это, в общем, незаметно для всех. Бабушка была вечной, и если она прихварывала, это воспринималось в порядке вещей. Бабушка часто прихварывала. У неё было плохое сердце, а на операцию она не соглашалась. Почему-то она искренне была уверена, что искусственные клапаны человеку противоестественны. Умерла бабушка, когда никого не было дома. Кер в тот день улетел к своему соотечественнику, жившему километров ста от нас, В доме одинокой профессорши улетел он не на крыльях, на флайере. Он не любил любопытных взглядов и расспросов. Он, разумеется, уже не кусался, не шипел, встретившись с незнакомым человеком, но старался уйти или улететь, в общем, избежать встречи. Я была на соревнованиях, отец с матерью на работе. Кер вернулся домой раньше всех и нашёл бабушку мёртвой. Он, конечно, не сообразил вызвать скорую помощь, хотя это уже никому бы не помогло. Бабушка умерла часа за 2 до его возвращения. А попытался вытащить её из дома, положить её в флаер. Тут вернулся домой отец. Ед несколько недель после этого жила под впечатлением бабушкиной смерти. Всё из рук валилось. Ну как же так? Ведь вот бабушкины вещи, вот её книга недочитанная, а в шкафу и её платье, которое она с такой помпой шила себе к семидесятилетию и с тех пор ни разу не надела. Какая несправедливость, что вещи живучи людей. И я даже подумала, что был смысл в обычах скифов, которые предавали огню всё, что оставалось на этом свете от человека, чтобы ничего не напоминало о нём близким. Они знали цену забвению. А может... Это были не скифы, а может быть, они были не правы. Я место себе не находила. Не появлялась в институте в времени, где у меня была практика, забросила все тренировки, хотя на носу было первенство города. Всем было плохо. Но оказалось, что хуже всех Керу. То ли он ещё не сталкивался в своём мире со смертью. То ли забыл об этом, маленький был, но удивительное всего, что он просто возненавидел всех наза это. Ни с кем не хотел общаться, сидел у себя и никуда не вылезал. Только один раз спустился вниз, зашёл в библиотеку, подставил стул к шкафу и вытащил оттуда все старые детские книги, которые когда-то принадлежали мне, а потом бабушка их читала Керу. В первый год, пока он у нас жил, Я тогда думала, что он их не слушает, даже посмеялась над бабушкой. У них крокодилы по улицам не ходят, а что такое россияйность, он никогда не поймёт. Ты же поняла, отвечала бабушка и продолжала. Вот какой россиянин с улицы бассейной. Кер сидел в углу и делал вид, что рассматривает потолок. Так вот, он все эти книги собрал, отнёс к себе и положил у кровати. Больше ничего не взял. На похороны бабушки не пошёл. Может, и не знал, что это такое, или не захотел. И на её могилу ни разу не пошёл. Он стал уже коренастый, как шар. Ноги у него короткие, кривые, никакой одежды он не признавал. Даже в самые морозы и вообще, по-моему, на перемены температуры не реагировал. только в последний год накидывал распахонку на меху с прорезью на спине. Когда бабушка умерла, он эту распахонку выкинул, и я поняла, что носил он её только ради бабушки. А может, я так придумала, потому что тогда мне хотелось так думать. И стал он какой-то потерянный, словно его обманули. Он стал внимательно смотреть за мамой, я думаю, потому что она казалась ему похожей на бабушку. Он боялся и её потерять. Мы с мамой об этом ни разу не разговаривали. Но она наверняка понимала, и даже тон у неё в разговорах с Кером какие-то разговоры. Мама говорит: "Он как всегда молчит. Стал какой-то загаговорщицкий, словно они знали что-то, чего нам не посвещено знать было нельзя". Со мной он общаться не хотел. Прошло месяца 3 с бабушкиной смерти, и наша жизнь как будто вошла в колею. Кер всё чаще пропадал у своего соотечественника, тот тоже к нам прилетал. Они уходили далеко от дома в лес, о чём-то говорили, и мне их было жалко. Иногда Кер прилетал со мной на тренировки. Ему видно нравилось смотреть, как мы гоняли в пузырях. Он чаще всего оставался в флайере, наблюдал за мной из окошка, и я всегда чувствовала его взгляд. Однажды он почему-то обеспокоился за меня. Или мне хотелось так думать, поднял флайер и взлетел. Попало за это мне. Считается, что флайер может повредить шар, хотя это чистая теория. Инструктор читал мне нотацию. Он отлично знал, что я ни при чём, но читал, чтобы приструнить Кера. Кер тут же улетел, даже не подумав, что мне тоже нужен флайер, чтобы вернуться домой. И месяц после этого на аэродроме не появлялся. Потом возобновил свои поездки со мной. В июле мы отправились на соревнования в Крым. Там в планерной отличные восходящие потоки. Мы с Киром подогнали мой пузырь, проверили каждый квадратный миллиметр, ставка была высока. Если я войду в тройку, значит, я войду в сборную. Кер знал об этом. Когда мы утром выгрузились в долине, я долго стояла, глазела в небо, я всегда люблю глазеть на летающие пузыри. Они казались воздушными шариками, упущенными неловкими малышами. Они отсвечивали как мыльные пузыри, и люди внутри пузырей были почти не видны. Участников на те соревнования собралось человек 300, не меньше. Некоторые прибыли издалека. Прямо над моей головой тянулась цепочка пузырей киевской команды. Мне, ребята, ещё в Москве говорили об их шарах. Их шары были больше размером, чем наши, и казались полосатыми, красными и жёлтым. Изнутри они, конечно, прозрачные, но снаружи цветные. Киевляне сильные в групповых соревнованиях. Их шары крепятся друг к дружке с лёта, словно прилипают и мгновенно перестраиваются в цепочке, круги, кресты, рассыпаются, как разорванная нитка бисера. И вновь безошибочно охотят соседа. Я знаю, как сложно работать в фигурном летании. Сама больше года была в московской команде, пока я не перешла в одиночнице. Потом я залюбовалась таджиками-слаламистами. Один за другим их шарики скользили между прихотливо натянутыми тросами трассы, замирали на мгновение, падали вниз и спиралью взмывали к небу. Хотелось даже прищуриться, чтобы разглядеть тонкие ниточки, за которые их тянул, как марионеток невидимый кукловод. И тут же я увидела голубой, известный здесь каждому шар Раджендры Сингха. с красного аса, прошлогоднего чемпиона, моего соперника. Синг своих карт не раскрывал, парил неспешно над полем, словно взлетел, чтобы полюбоваться природой. Я помахала Сингху, хотя вряд ли он мог узнать меня с высоты. Я подошла к знакомому парню из ленинградской команды. Он только что в лес в пузырь и не успел ещё застегнуться. Пузырь казался прозрачной тряпкой, пластиковым мешком. Помоги мне, сказал ленинградец. Тот увидел Кера, раньше они не встречались и вздрогнул от неожиданности. "Ой", сказал он. "Что это?" Кер обиделся, насупился, он такого фамильярного обращения не терпел. "Я выругала ленинградца. Разве так можно?" Ты к нему как к собачонке обратился. Я ничего такого не сказал. А он откуда? Это мой брат, сказала я. Родность не унимался ленинградец, который всё ещё не мог разуметь, что я не намерен шутить. Я краем глаза следила за Кером, но его увидали ребята из моей команды, они его знали и нещадно эксплуатировали. Это было лучше, чем умиление или удивление. Я услышала, как Света Сахнина крикнула ему. «Кер, голубчик! Ты что такой грустный? Поднимись метров на пять, проверь направление потока». Тот послушно взмыл в небо и начал парить, поднимаясь выше и опускаясь, а мой ленинградец смотрел на эту разину в рот. Тогда я сказала ему. «Залезай внутрь. Сколько я должна тебя ждать?» Я, надо сказать, гордилась Кером, и с каждым днём всё более проникалась уверенностью в том, что он по-своему красив, как красиво любое функционально устроенное тело. А Ленинградис продолжая удивляться, забрался в свой пластиковый мешок. Я задраила ему верхний люк, и он начал надувать свой пузырь. Он проверил винт, тот нормально отработал на холостом ходу, махнул мне рукой, чтобы я отцепила балласт. Я снял очушку, пузырь резко взлетел в воздух и завис над моей головой. Ленинградец висел внутри пузыря, как паук в паутине, и я отметила, что крепления у него расположены не очень надёжно. Ленинградец накренил пузырь, проверяя его манёвренность, винт сзади превратился в сверкающий круг, и пузырь пошёл вверх, набирая высоту. Кер притачил мне мой пузырь, и я решил его испытать. Поднимаясь в воздух, я никогда не включаю винт, пока не наберу порядочной высоты. Очевидно, никто, кроме самых первых авиаторов, не испытывал никогда этого удивительного ощущения лететь в небе, как будто под тобой ничего нет. В любительских пузырях именно из-за этого делается небольшая непрозрачная подстилка внизу. А то с привычки кажется, что ты можешь упасть с высоты. Изнутри стенки почти не видны, а крепления, которыми я подвешен к центру пузыря, мы с Керром сделали тоже прозрачными. Поэтому ничто не мешает мне представлять, что я лечу сама по себе, как во сне. Кер поднимался рядом со мной, смотрел на меня злыми глазами. Я знаю почему. Он не выносит, когда я поднимаюсь больше, чем на полкилометра, тогда он не может следовать за мной и перестаёт ощущать собственное превосходство. Я включила двигатель и быстро оставила Кера внизу. Пузырь слушался меня безукоризненно. И именно в тот момент я поняла, что нет у меня соперников здесь, что я всех обгоню и на скоростных гонках, и на слалами. Трасса его, проложенная между подвешенными с аэростатов тросами, была одной из сложнейших в мире. И с утра мне надо будет опробовать её. Кер чёрной точкой реял подо мной. Спускаться на землю не хотел. но и выше ему было не подняться. И тут мои мечты потерпели неожиданное крушение. Всё из-за какого-то сумасшедшего курортника. Он вылетел на флайере из-за горы и быстро пошёл на примиг. И никто его вовремя не заметил, не приземлил. Увидев столько шаров парящих в воздухе, он испугался, что может столкнуться с ними. пустил флайер как-то на изкосок, чтобы уйти от верхних пузырей, свободно парявших в воздушных потоках. И я оглянуться не успела, как он благополучно врезался в мой шар. Такое случается раз в 10 лет. Если бы я взлетала по расписанию, если бы не моя самодеятельность, когда я думала, что лишь проверю крепление, даже парашют надевать не стало, ничего бы не случилось. Пузырь самый безопасный в мире вид транспорта. У него два слоя обшивки. Он прочен и эластичен. Когда этот курортник в меня врезался, он умудрился ударить по пузырю, единственной острой детали флайера, стабилизатором. Ровник и так распороть внешнюю оболочку почти пополам и сделать значительную дыру во внутренней. Воздух стал уходить с такой скоростью, что шар сморщивался на глазах и пошёл вниз. Я только успела включить до отказа поступление воздушной смеси, но результат совсем не оправдал ожиданий. С таким же успехом я могла бы вычерпывать воду из сита. Всё слишком быстро произошло. Я даже испугаться не успела, да и высота у меня была небольшая. Земля неслась мне навстречу, а я всё придумывала, что мне надо сделать по инструкции, чтобы не разбиться. И я ничего не успела. Ребята, которые смотрели снизу, только ахнули, когда увидели, как меня погубил дурацкий флайер. А тренер крикнул им, чтобы развернули ещё ненадутый пузырь и подняли. Но, конечно, они бы не успели ничего сделать. Уж очень быстро я падала вниз. Володя Дегрель, один из немногих, сообразивших, что произошло, бросил свой пузырь так, чтобы попасть под меня у самой земли. Он страшно рисковал, он, конечно, большой мастер, один из десятки лучших слаломистов Европы. Он почти успел, но тоже только почти. Успел лишь Керр. Ему и мне, конечно, повезло, что он кружил почти подо мной, и поглядывал вверх, словно предчувствуя неладное. И тут он видит, что я благополучно валюсь с неба в пузыре, который на глазах превращается в прозрачную тряпку со мной в центре. Надо ж было ему сообразить. Он полетел вниз с такой же скоростью и когда подравнялся со мной в всего метрах в 50-70 от земли, подхватил меня и начал отчаянно бить крыльями, чтобы задержать моё падение. И в результате мы с ним грохнулись на киевский пузырь, который подбросил нас вверх и упали на растянутое ребятами полотно. «Это не значит, что мы не расшиблись. Мы, конечно, расшиблись. Я оделся синяками, а Кер сломал пальцы правой руки и вывихнул ногу. Но нас кое-как залатали. Все слишком много говорили о Кере, о его сообразительности, решительности. А он терпел перевязки. Наркоза ему дать нельзя. Было ему страшно больно, но он терпел». Очень был на меня зол, шипел, как 3 года не шипел. Тогда я, хоть и всё во мне болело, протянула ему руку и сказала: "Хочешь укуси, если легче станет". А он отвернулся и больше на меня не смотрел. Хоть я, как только встала через 2 дня, сразу приползла к нему и уж не отходила от его постели. Приходился с обвинениями тот идиот-турист. Он оказался очень милым парнем, океанологом. Он мне даже понравился, и я на него не сердилась. Но Кер глядел на него таким мрачным взглядом, что океанолог вскоре ушёл, смущённый и запуганный. Мы вернулись в Москву. Так я и не попала в сборную, меня даже на полгода отстранили от полётов за то, что я поднялась без парашюта. Я уже встала, Кер ещё лежал. У него плохо срастались пальцы, Все светила космобиологии побывали у нас дома, его навещали и другие бывшие малыши. Я часто сидела с ним, и он большой уже, взрослый. Когда никто не видел, просил меня знаками. Ему всё время было больно, чтобы я читала ему вслух детские книжки, которые читала ему бабушка. На бывают такие заколдованные круги. Вот меня не было дома, когда Кер приехал. И не было дома, когда стало известно, что ему надо уезжать. Раз уж я совсем выздоровела, то сидеть дома до конца каникул не было смысла. И Кер это тоже понимал. Он немного окреп, ходил по дому, стал заниматься, он решил всё-таки пройти университетский курс. А я отправилась в туристский поход. В самый обычный, на байдарке на две недели. Кер остался в Москве. Я помню, вечером лежал я у костра, смотрел на звёзды и думал. Вот на одной из них живёт родня моего Кера, и не знает, как далеко его занесло от дома, и он вынужден рисковать своей жизнью из-за своей старшей сестры, которая ему вовсе и не сестра, и которую он в лучшие времена и узнавать бы не захотел. И ещё я думал, каково ему смотреть на эти звёзды и понимать то же, что понимаю я. Тут я услышала, что к берегу пристала чья-то чужая байдарка. Другие туристы приехали. Я не стала вставать, не было настроения. Только край муха слышала, о чём они там говорят. Потом слышу, один из приехавших, прихлёбывая чай, вещает: "А вы когда-нибудь видали крылатиков?" "Кого?" спрашивает Ирина, моя подруга. "Крылатиков?" Знаете, несколько лет назад их нашли в космосе и потом на Землю привезли. Я насторожил и уши, догадавшись, о чём речь. Правда, я никогда раньше не слыхала, чтобы их так называли. Ну ладно, что делать, надо ж какое-то им иметь название. Знаю, видала, — говорит Ирина равнодушным голосом. Она человек сдержанный и не стала объяснять им, что с одним из крылатиков, с Кером, она даже отлично знакома. Вот, а я не видал, говорит приехавший. И чуть было конфуз не получился. Мы сейчас часа полтора назад шли по реке. Вдруг прямо из облаков выныривает громадная птица. Скорее летучая мышь, поправил его другой голос. Ну, летучая мышь. И прямо на нас. Хорошо ещё, что мы не охотники и нет у нас ничего с собой. Я вскочила. Что-то случилось. Кера ищет меня. Катеринка позвала меня Ира. Ты слышала? Я возьму байдарку, сказала я. Хорошо, конечно. Я искала в темноте вёсла. Сергей подошёл ко мне и помог снести байдарку в воду. "Я поеду с тобой?" спросил он. "Нет, сказала я. Мне одной быстрее. Ты ошибаешься, сказал Сергей. Мы будем грести вдвоём". Я больше не стала спорить. «А он погружил над нами и полетел дальше», — донёсся до меня голос. До посёлка мы добрались только к трём часам ночи. В посёлке на почте лежала телеграмма от отца. Прилета немедленно, Кир уезжает. Именно будничное слово «уезжает» поразило меня своей окончательностью. Я разбудила лесника, вымолила у него рабочий флайер и полетела домой. Может быть, если бы я догадалась... Прямо рвануть на космодром я бы успела. Дома никого не было, только записка от Кера. Она была наговорена на машинку, и буквы были правильные, равнодушные. Я вернусь. И всё. Тогда я бросилась к видеофону, набрала информацию. Там мне сказали, что особый рис уходит через 6 минут. И подключить меня к нему уже не могут. И тогда ещё я могла бы успеть. Как оказалось, Риз всё-таки задержался почти на полчаса, а мой запасной пузырь домчал бы меня до космодрома скорее. Но я, как последняя дура, бросилась на диван и разрывелась. Я была жутко обижена на жизнь, на себя, на отца, который не предупредил, на Кера, который не нашёл меня. Тогда я не знала, что вылет задержался именно из-за него, потому что он обшарил все притоки Оки и вернулся еле живой, что его чуть ли не силком заточили в корабль его соотечественники. Потому что там всё решали минуты. Корабль шедший к их системе принадлежал не Земле. Надо было на планетарном судне выбросить их на орбиту Плутона, чтобы перехватить звёздный корабль И узнали об этом слишком поздно, потому что информация, полученная о планете Кера, пришла на землю с оказией, и не сразу разобрались, что к чему. Отревевшись, я поднялась к Керу в комнату. Там всё осталось на своих местах. Он ничего не стал брать с собой, кроме трёх детских книжек. А отказаться от полёта он тоже не мог. У каждого Есть свой дом.